Глава 12. Определение на должность. Пассажиры поезда после себя на грибной поляне все прибрали, проводники кострища водой обильно залили, лес кругом, только пожара еще не хватало. Настроение у Аркадия Аркадьевича после возвращения в вагон было хорошее. Сыт, причем за обед и платить не пришлось. Это тоже сейчас для него важно. Финансовые ресурсы-то в настоящий момент у младшего лекаря весьма ограничены. Каждая медная монетка на счету. Хорошо, что в лесном у государственного служащего казенная квартира будет. А так хоть сейчас зубы на полку клади. Оставшийся путь младшего лекаря до пункта назначения никакими происшествиями не был мрачен. Повезло пассажирам поезда. Не пришлось на этот раз от бандитов отстреливаться. Заняты те были другими делами. Старший у каторжан по лесу бродил, воду из двенадцати ключей собирал для своего лечения. А несколько рядовых, если можно так сказать, ее членов, медведя на заветный луг сопровождали. Где он находится, травник им обозначил. Оказалось, добираться туда далеконько. За день не дойдешь. Еще принять надо во внимание то, что что собирать нужную травку необходимо утром, пока роса не сошла. Вот, допустим, доберется медведь до луга вечером, а копать стомахуйку в это время нельзя. Ночью дождаться нужного момента надо. Впрочем, ему не к спеху. Может, по темному времени и ускользнуть травнику от его охраняющих удастся, а там и бежать быстрее ветра в сторону дома. Дорога и удачного момента так и не выдалась. Двое впереди медведя, двое сзади. Все при оружии. Как быстро не беги, пуля догонит. Такой радости травнику не надо. По прибытию в лесной младший лекарь прямо на вокзале дорогу до местной администрации разузнал и прямо туда двинулся. Дело к вечеру шло. А ему надо доложиться о прибытии, на службу устроиться, с жильем определиться. Впрочем, куда ему надо было. Недалеко. Лесной не город. Тут все рядышком. Здание, где здешняя власть была размещена, прямо через площадь от вокзала было расположено. Два этажа, стены, как положено зеленой краской, крашены, флаг над крышей. Кстати, о площади. Название такое носило пыльное пустое пространство. Хоть бы замостили его чем, а то когда дожди польют, Грязюка тут, наверное, будет непролазная. Вход в административное здание оказался свободным. Заходи, чья душенька пожелает. Дежурный в холле на первом этаже сказал, что глава Леснова на месте. Господину младшему лекарю необходимо только на второй этаж по центральной лестнице подняться, а там прямо его кабинет и будет. Отмечено им еще было, что повезло Де младшему лекарю. Глава только-только на поезде из города прибыл и сразу к себе поднялся. Почти 10 дней его до этого не было, а вот сейчас он на месте. Так, получается, что Аркадий Аркадьевич вместе с ним и ехал. На грибной поляне супом лакомился. Может, еще и в одном вагоне? Посмотрим, посмотрим. Поднялся по лестнице, нашел нужный кабинет, в дверь постучал. Приоткрыта она немного даже была. Видимо, хозяин помещения решил его после своего отсутствия немного проветрить. «Входите!» — раздалось из кабинета. «Добрый вечер!» — вежливо поздоровался Аркадий Аркадьевич. За массивным столом сидел уже виденный младшим лекарем, увешанный наградами господин, что девочку с молодой женщиной за ручки поддерживал, когда она свою песенку про паровоз распевала и на одной ножке прыгала. На стене за его спиной висела большая карта лесного и его окрестностей. Каждый входящий сюда должен был видеть масштаб деятельности хозяина кабинета и проникаться важностью его должности. Дома у Аркадия Аркадьевича в его кабинете тоже такое украшение на стене было расположено, причем всей Российской Федерации. Флажки на ней означали головной офис и филиалы их фирмы, в которой Аркадий Аркадьевич Занимал не последнее место. Что, карта? -ка, Как-то Аркадий Аркадьевич был на приеме у одного высокопоставленного государственного чиновника. Так там даже большущий глобус имелся. Деятельность того непростого человека на весь мир распространялась. Правда, жители многих стран, что на глобусе были размещены, даже об этом и не догадывались. Правильно! Большие серьезные дела в тишине делаются. Кому не положено о них знать, и не надо. Опять же за спиной главы города на стене висели часы. Аркадий Аркадьевич про себя даже усмехнулся. Все как надо в кабинете. Не нужно его хозяину часы перед глазами иметь. Время невосполнимый ресурс. Оно у руководителя всегда в дефиците. Не надо самого себя в стресс вгонять. Видя, как стрелочки движутся, и оно безвозвратно утекает. Пусть пришедшему в кабинет часы говорят, что ему быстро-быстро свой вопрос с руководством надо решать и из кабинета вон убираться. Что напротив стола главы лесного на стене? Картина с прудиком. На поверхности воды даже какие-то цветки розовые плавают. Ага, это уже для приведения себя в спокойное состояние. Видно, горяч временами бывает глава. Вот и повесил себе такое полотно. Где-то, молодой человек, я вас уже видел. Глава начал рыться в своей голове. Мы вместе на поезде ехали. С вами девочка еще была. Глава улыбнулся. Не ошибся в прошлой жизни прошаренный манагер, когда про девочку упомянул. Аркадий Аркадьевич запомнил, как господин в медалях и орденах С девочкой на грибной поляне общался. С любовью на нее поглядывал. Вот и вернул в разговоре про девочку. Начальству надо говорить для него приятное, а не про беды и несчастье только докладывать. Законы корпоративного выживания, они объективны. А значит, что на земле, что на зеленой одинаковы. «Точно, точно. Что у вас за вопрос ко мне?» Перешел на деловой тон хозяин кабинета. Вот прибыл после медицинской школы. Аркадий Аркадьевич протянул в главе ли снова свои документы. Тот мельком на них посмотрел, поднял трубку аппарата, до да более напоминающего телефона из антикварного магазина, куда любил захаживать в прошлой своей жизни Аркадий Аркадьевич. Поднимитесь ко мне, официальным голосом было сказано в трубку. Таким тоном с не очень приятным для вас человеком обычно разговаривают. — Слушаю, — произнес объявившийся в кабинете человечек. Был он толст, лыс, невеликого росточка, но это что сразу в глаза бросалось. — Тут специалист прибыл по вашему ведомству. Глава пальцем указал на документы младшего лекаря на своем столе. Потом им же их постолешница в сторону пришедшего передвинул. Человечек быстро посмотрел бумаги Алексея Найденова. «Так младший лекарь к нам уже неделю назад из медицинской школы города прибыл. Вас не было, и я его в больницу Лесного уже определил». Человечек вертел в руках бумаги Аркадия Аркадьевича. «Во как! Пока он в своей комнате в себя приходил, кто-то его место уже занял». «Так что?» «Сейчас его обратно в город отправлять», — глава внимательно посмотрел на прибывшего. «Нет-нет-нет, у нас место санитарного инспектора вакантно. Как раз эта должность для младшего лекаря подходит». Человечек замахал руками. «Оформляйте», — распорядился глава. Согласие Аркадия Аркадьевича он даже не спросил.